Потом он долго лежал, глядя в потолок с чешской хрустальной люстрой, купленной покойной женой в середине семидесятых в магазине «Свет» на Ленинском проспекте. Дурацкий сон спутал мысли. Лежа и теребя пальцами края одеяла, Виктор Николаевич приводил мысли в порядок. В двенадцать придет Валя сделать последний укол, потом надо сходить в булочную, после обеда обещал зайти Коржов сыграть в шахматы, а вечером должен заехать Володя